Если наша гипотеза подтвердится, то мы сможем наконец решить извечную проблему человека. И вопросы вроде, чем должен руководствоваться человек инстинктом или разумом? Или кто главный в семье муж или жена? Отпадут сами собой, утратят свою актуальность в ввиду очевидной смехотворности. Десятое. Пастор со всей убедительностью продемонстрировал нам, особенно своим глубоким анализом тюрьмы, теории Макдаугала и Торндайка. Я бы добавил сюда и теорию Юнга, и, может быть, теорию Фрейда. Что теория инстинктов вызвала к жизни множество консервативных и даже антидемократических по своей сути социальных, экономических и политических последствий, обусловленных отождествлением наследственности с судьбой, с безжалостным, неумолимым роком. Но это отождествление ошибочно. Слабый инстинкт может обнаружиться, выразиться и получить удовлетворение только в том случае, если условия, предопределяемые культурой, благопрепятствуют ему. Плохие же условия подавляют, разрушают инстинкт. Например, в нашем обществе пока невозможно удовлетворение слабых наследственных потребностей, из чего можно сделать вывод, что условия эти требуют существенного улучшения. Однако взаимосвязь, обнаруженную пастором, Ни в коем случае нельзя считать ни закономерной, ни неизбежной. На основании этой корреляции мы можем лишь еще раз заявить, что для оценки социальных явлений нужно обращать внимание не на один, а по меньшей мере на два континуума явлений. Противопоставление, выраженное континуумом – либерализм, консерватизм – уже уступает место таким парам континуальных антагонизмов, как социализм, капитализм, демократизм, авторитаризм. И эту тенденцию мы можем проследить даже на примере науки. Например, сегодня можно говорить о существовании таких подходов к изучению общества и человека, как экзогенно-авторитарно-социалистический или экзогенно-социально-демократический или экзогенно-демократический-капиталистический и так далее. В любом случае, если мы сочтем что антагонизм между человеком и обществом, между личным и общественным интересом закономерен, неизбежен и неотделим, то это будет уход от решения проблемы, неправомерная попытка игнорировать само ее существование. Единственным разумным оправданием такой точки зрения можно счесть тот факт, что в больном обществе и в больном организме этот антагонизм действительно имеет место. Но даже в этом случае он не неизбежен. Как это блестяще доказал Рут Бенедикт. А в хорошем обществе, по крайней мере в тех обществах, которые описал Бенедикт, этот антагонизм невозможен. При нормальных, здоровых социальных условиях личный и общественный интерес ни в коем случае не противоречат друг другу. Напротив, они совпадают друг с другом, синергичны друг к другу. Причина живучести этой ложного. Причина живучести этого ложного представления о дихотомичности личного и общественного заключается только в том, что предметом нашего изучения до сих пор были в основном больные люди и люди, живущие в плохих социальных условиях. Естественно, что у таких людей, у людей, живущих в таких условиях, мы неизбежно обнаружим противоречия между личными и общественными интересами. И беда наша в том, что мы трактуем его как естественное, как биологически запрограммированное. Одиннадцатое. Одним из недостатков теории инстинктов, как и большинство других теорий мотивации, была ее способность обнаружить динамическую взаимосвязь и иерархическую систему, объединяющую человеческие инстинкты или инстинктивные импульсы. До тех пор, пока мы будем рассматривать импульсы как самостоятельные, независимые друг от друга образования, мы не сможем приблизиться к решению множества насущных проблем. Будем постоянно возвращаться к заколдованному кругу проблем. В частности, такой подход не позволяет нам отнестись к мотивационной жизни человека как к целостному, унитарному явлению, обрекает нас на составление всевозможных списков и перечней мотивов. Наш же подход вооружает исследователя принципом ценностного выбора, единственно надежным принципом, позволяющим рассматривать одну потребность, как более высокую по сравнению с другими, или как более важную, или даже более базовую по отношению к другим. Атомистический подход к мотивационной жизни, напротив, неизбежно провоцирует нас на рассуждение об инстинкте смерти, о стремлении к нирване, к вечному покою, к гомеостазу, к равновесию, ибо единственное, на что способна потребность сама по себе, если ее рассматривать в отрыве от других потребностей, это требовать своего удовлетворения, то есть собственного уничтожения. Но для нас совершенно очевидно, что удовлетворив потребность, человек не обретает умиротворение и тем более счастье. Потому что место утоленной потребности тут же занимает другая потребность, до поры не ощущавшаяся слабая и забытая. Теперь она наконец-то может заявить о своих претензиях во весь голос, не от конца человеческим желанием. Бессмысленно мечтать об абсолютном полном удовлетворении. Двенадцатое. От тезиса о неизменности инстинкта недалеко до предположения о том, что самой богатой инстинктивной жизнью живут душевнобольные, невротики, преступники, слабоумные и отчаявшиеся люди. Это предположение закономерно вытекает из доктрины, согласно которой сознание, разум, совесть и мораль – явления внешние, наружные, показные и несвойственные человеческой природе, навязанные человеку в процессе окультуривания необходимый как содержащий, необходимый как сдерживающий фактор его глубинной природы, необходимый в том же смысле, как необходимы кандалы закоренелому преступнику. В конце концов, в полном соответствии с этой ложной концепцией формируется роль цивилизации и всех ее институтов, школы, церкви, суда и органов правопорядка, призванных ограничить низменную, разнузданную природу инстинктов. Эта ошибка настолько серьезна, настолько трагична, то мы можем поставить ее на одну доску с такими заблуждениями, как вера в богоизбранность верховной власти, как слепая убежденность в исключительной правоте той или иной религии, как отрицание эволюции и святая вера в то, что земля – это блин, лежащий на трех китах. Все прошлые и настоящие войны, все проявления расового антагонизма и религиозной нетерпимости, о которых нам сообщает пресса, имеют в своей основе ту или иную доктрину – религиозную или философскую, внушающую человеку, не веря в себя и в других людей, уничтожающую природу человека и его возможности. Любопытно, но подобного ошибочного взгляда на человеческую природу придерживаются не только инстинктивисты, но и их оппоненты. Все те оптимисты, которые уповают на лучшее будущее человека, инвариументалисты, гуманисты, унитаристы, либералы, радикалы, Все с ужасом открещиваются от теории инстинктов, ошибочно полагая, что именно она обрекает человека на иррациональность, войны, антагонизм и закон джунглей. Не желает отказываться от принципов роковой неизбежности. Большая часть из них давно утратила всякий оптимизм. Хотя есть и такие, которые активно исповедуют пессимистический взгляд на будущее человека. Здесь можно провести аналогию с алкоголизмом. Одни люди скатываются в эту бездну стремительно, другие медленно и постепенно. Но результат один и тот же. Неудивительно, что Фрейда часто ставят в один ряд с Гитлером, ибо их позиции во многом схожи. И нет ничего странного в том, что такие замечательные люди, как Торндайк и Марк Даугал, руководствуясь логикой низменной инстинктивности, пришли к антидемократическим выводам гамильтоновского толка. А ведь на самом деле, достаточно лишь перестать считать инстинктуидные потребности заведомо низменными или дурными. Достаточно согласиться хотя бы с тем, что они нейтральны или даже хорошие. И тут же сотни псевдопроблем, над решением которых мы неизбежно ломаем голову, уже много лет отпадут сами собой. Если мы примем эту же концепцию, то в корне изменится и наше отношение к научению. Возможно даже, что мы откажемся от самого понятия научения которая непристойно сближает процесс воспитания и дрессировки. Каждый шаг, приближающий нас к согласию с нашей наследственностью, с нашими инстинктуидными потребностями, будет означать признание необходимости удовлетворения этих потребностей, будет снижать вероятность фрустрации. Ребенок в меру депривированный, то есть еще не до конца окультуренный, еще не расставшийся со своим здоровым животным началом, Без устали стремится к восхищению, безопасности, автономии и любви. И делает это, конечно же, по-своему, по-детски. Чем мы встречаем его усилия? Умудренный опытом взрослый человек, как правило, реагирует на детские выходки словами. Да он рисуется. Или он просто хочет привлечь к себе внимание. И эти слова, этот диагноз автоматически означает отказ во внимании и участии. Повеление не давать ребенку того, чего он ищет не замечать его, не восхищаться им, не аплодировать ему. Однако, если мы научимся считаться с этими детскими призывами к любви, восхищению и обожанию, если мы научимся относиться к этим мольбам как к законным требованиям, как к проявлениям естественного права человека, если мы будем реагировать на них с тем же участием, с каким мы относимся к его жалобам на голод, жажду, боль и холод, то мы перестанем обрекать его на фрустрацию, станем для него источником удовлетворения этих потребностей. Такой воспитательный режим повлечет за собой одно единственное, но очень важное последствие отношения между родителем и ребенком. Станут более естественными, спонтанными, веселыми, в них будет больше приязни и любви. Не подумайте, что я ратую за тотальную, абсолютную вседозволенность, прессинг, инкультурации то есть воспитание, дисциплины, формирование социальных навыков, подготовки к будущей взрослой жизни, осознание потребностей и желаний других людей, в какой-то степени, разумеется, необходимо. Но процесс воспитания перестанет раздражать нас и ребенка только тогда, когда его будет окружать атмосфера приязни, любви и уважения друг к другу. И уж, конечно, не может быть и речи, Ни о каком потакании невротическим потребностям, дурным привычкам, наркотической зависимости, фиксациям, потребности в знакомом или любым другим неинстинктуидным потребностям. И наконец, нельзя забывать о том, что кратковременная фрустрация, жизненный опыт, даже трагедии и несчастья могут иметь благоприятные и целительные последствия.